Глава 5. Вскоре броневик преодолел разрушенный фиот, и люди попали в частично разрушенный. В этот город проникли летающие крысы, но критического урона нанести не успели. После него начинался другой крупный феод что оказался гигантской военной базой. Как пояснил Корист, здесь находятся ворота, ведущие наружу, а также из этого места отправляются экспедиции в лес. С этой базы они попали во второе кольцо феодов. Там тоже была военная база, но в основном это были различные военные объекты, вроде заводов по производству и ремонту техники. Оттуда попали в третье и последнее кольцо. После него шел центральный сектор, где и проживала основная часть населения. И сектор был одним огромным и современным мегаполисом, но сейчас он переживал не лучшие времена. Проезжая по улицам, Сергей наблюдал разруху, нищету и бедственное состояние горожан. Впрочем, учитывая, что большинство заводов, что он видел по пути, уже давно не работали, нищета людей была понятна, людей было много, а работы мало. Из центрального сектора гостей доставили в Королевский бастион, что был в самом центре сада. Это была главная крепость сада, и размером она превышала многие феоды. В крепости проживает элита общества. Там расположены все научные лаборатории, важные производства, источники ресурсов и прочее, без чего город не смог бы существовать. Что сразу бросилось в глаза, так это низкая плотность населения и обильное количество зелени. Довольные и хорошо одетые люди, что наслаждались жизнью и никуда не спешили, сильно отличались от тех, что в центральном городе. Словно там яркий пример антиутопии, а тут наоборот, утопия в чистом виде. Дворец располагался в самом центре крепости, но, как пояснил посланник, это было лишь укрепленное сооружение, через которое и можно попасть во дворец. Представляло оно собой огромный железобетонный диск. Высоту он был метров пятьдесят, а в диаметре около полукилометра. В нем не было ни окон, ни двери, лишь несколько хорошо укрепленных проходов, в один из которых и заехал внедорожник. Это был стометровый тоннель с тусклым освещением и большим количеством охраны. Сергей также приметил различные охранные установки, вроде автоматических турелей и каких-то неопознанных устройств, но это из того, что видно. Мужчина был уверен, что скрытых устройств гораздо больше Вскоре они преодолели массивные металлические врата и попали в просторное помещение, где находилось довольно много солдат и военной техники. Там их высадили и минуты три вели по коридорам, пока не прибыли к лифту, большому грузовому. На нем они пять минут неторопливо спускались под землю, после чего еще несколько минут шли и, наконец-то, выбрались к последним вратам, где после двадцатой проверки из серии «Кто куда зачем?» перед ними все-таки предстал маленький подземный рай. В огромном подземном помещении был размещен небольшой городок. Там был свежий приятный воздух, много зелени и освещения, имитирующее солнце. В центре располагался красивый дворец. Было видно, что это место много раз перестраивалось, и Сергей предполагал, что раньше здесь было что-то вроде последнего бункера, место, где человечество гарантированно выживет. Встречала их целая делегация, включая Норна, советника короля, и его высочество третьего принца Зером Миоро. Также было несколько карет и каких-то аристократов. «Вы долго, мы уже возмущался принц, а потом увидел их. «Два великолепных холма четвертого размера, что загипнотизировали парня, и он потерял дар речи, глупо улыбаясь и пуская слюну». «Мы рады, что вы посетили нас», — заговорил Норн и слегка поклонился. короли и министры уже ожидают вас». Сергей кивнул и помог жене забраться в карету, после чего Норн чуть ли не за шкирку закинул туда принца, а когда и сам советник устроился на мягком сидении кареты, транспорт двинулся. Тянуло его существо, похожее на зебру, только крупнее. Остальные члены делегации, как и посланник, отправились в другой карете. — Сергей, представьте меня, этой красавице воскликнул принц. «Закатай губы, это моя жена», — ухмыльнулся мужчина в броне. жена одна расстроился парень. Но тут Алис что-то нашептал Сергею, и тот рассмеялся. «У нас есть специалисты, что могут за небольшую плату без хирургического вмешательства увеличить грудь. Ну и не только. Омоложение, излечение всех болей». Начал перечислять мужчина, но принц уже его не слушал. «Увеличить грудь? Вы правда такое можете?» Едва не прокричал он, и его взгляд упал на Алис. «У меня все натуральное», — возмутилась девушка, а Сергей дал щелбан принцу. Причем у того едва сотрясения мозга не случилось. «Эй, простите», — пробормотал парень, растирая ноющий лоб. «Он не был дураком, потому прекрасно понимал, что ляпнул глупость». «Вот встретимся с королем и обговорим возможности для сотрудничества». Серьезным лицом заявил Сергей и посмотрел на Норна. «К слову, я посетил еще три сада. Вы не единственные выжившие». «П «Правда?» — воскликнул принц. «Сам посмотри». В руке босса появился планшет, в котором он быстро включил видео и передал принцу. Норну тоже было очень интересно. «Это действительно не наш сад!» — подытожил принц, возвращая планшет. Но расспросить Сергея подробнее у него не вышло. Они приехали ко дворцу. По зеленой ковровой дорожке четверка людей вошла во дворец. Они шли по длинному и просторному коридору с мраморными колоннами, картинами, коврами и золотыми люстрами. Все вокруг вопило о дороговизне и роскоши. Это заставило Алис нахмуриться. Все же там столько людей на грани нищеты и голода, а тут... Стражи все наряжены в красочные красные наряды. В их руках системное оружие, но в основном это мечи и пистолеты третьего уровня. Также Аннет подметила своим глазом правды, что все они в среднем десятого уровня и имеют навыки трансформации и превращения. В скором времени гости пришли к огромной двери, что открыли два человека Они были по два с половиной метра ростом и имели массивные тела с бледно-синей кожей и шестью шипами на голове и шее. Сергей почему-то сомневался, что такие животные водились на этой планете. Врата раскрылись, и гости в сопровождении третьего принца и Норна вошли в тронный зал. Там было роскошно, многолюдно, шумно и пахло едой. Внушительных размеров зал был разделен на три уровня. Норн сразу объяснил принцип этого разделения. Первый уровень. Там мелкие дворяне, вроде глав небольших родов, что заведуют заводами и предприятиями. Ко второму уровню вели пять ступенек. Там расположились феодалы и дворяне, имеющие некую власть и силу а на третьем уровне — высшее дворянство. В конце третьего уровня на возвышенности находился трон короля, ну и, собственно, король, что возвышался над всеми. — Не нравится мне он, — телепатически сказала Алис. — Согласен, выглядит как идиот. Впрочем, после того, что рассказал Шерк нашему Соломону, я склонен предполагать, что вся королевская семейка — идиоты. — ответил мужчина. От бывшего командира двадцать девятого сектора стены они узнали очень много интересного. «Почему — Почему? — удивилась она. — Они отправили экспедицию по заданию системы. В итоге почти все умерли. Но вместо того, чтобы отвести тварей от города, они наоборот привели их, дабы спасти первого принца-идиота. — Значит, за него погибло столько людей? — побледнела Алис так что ты активируй барьер на всякий пожарный», — ответил он и обнял девушку за талию потому как они уже пришли к самому королю, но стояли внизу, из-за чего приходилось поднимать голову, и Сергею это не особо нравилось. «Ну, привет», — ухмыльнулся босс после того, как глашатый представил его. «Наглец на колени перед королем!» Воскликнул кто-то из толпы высшего дворянства, но Сергей проигнорировал выкрик. «Король недоволен тем, что мы не проявили уважения», — поведала Алис, читающая мысли. «Ты не устала стоять?» — поинтересовался Сергей, говоря вслух. Он смотрел на супругу и хитро улыбался. Алис сразу поняла, что сейчас будет шоу и надо подыграть. «Немного» ответила девушка, после чего позади них появился удобный диван, и они оба присели. Толпа, конечно, начала голдеть но босса это не особо волновало. Настроение у него было шкодливое. «Простите, конечно, но сидеть в кресле, когда другие стоят, это невежливо», громко заявил Сергей и заметил, как у до сих пор молчащего короля вздулись вены на лице. «Он в бешенстве». «Может, все-таки начнем переговоры?» с ухмылкой на лице заговорил Сергей. Они уже минуту молча смотрели друг на друга. «Отец, Сергей Витальевич сообщил и предоставил доказательства существования других садов. Они устояли», — заявил третий принц, взрывая зал. Аристократы реагировали по-разному. Кто-то смеялся и называл принца выдумщиком, кто-то искренне радовался и был счастлив. Сам принц находился в толпе аристократов, рядом с другими принцами и принцессами, потому подвергся издевкам старших. «Молчать! Других садов нет!» — рявкнул король. «Вообще-то их около десяти, и я, если что, могу наладить связь и даже транспортировку», — пожал плечами Сергей. «Не пудри нам мозги! Мы прекрасно знаем, что наш сад последний, так завещали предки». — возразил король. — Он обманывает, — сообщила Алис. — Избавь меня от своего бреда. Мне не интересны все эти ваши верования, политика, интриги и прочее. Я пришел говорить о делах. Мне ваш сад интересен лишь как торговый партнер. Если вам нечего сказать мне по делу, не тратьте попусту мое время. Громко заявил Сергей, продолжая удобно сидеть на диване. Правда, тот едва держался под тяжелейшей тушей человека в броне. «Что ты хочешь предложить нам и что хочешь взамен?» Подавив злость, заговорил король. «Хочу я монеты, а предложить?» «Много чего могу предложить». Сергей ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Через мгновение позади него появились мешки с продукцией убежища, овощи, фрукты, упакованное охлажденное мясо, вода, алкогольные напитки и прочее. А также были ящики с патронами, ну и изюминкой стали 2К15. Помимо этого, мы можем улучшить ваше системное снаряжение, зарядить энергоядра, ну и оказать многие другие услуги, о которых мы можем договориться, если сотрудничество будет прибыльным. Продолжая сидеть на диване, договорил Сергей. В это время аристократы с интересом смотрели на товар, но мужчина вновь заговорил, привлекая к себе внимание. «И самое главное, я могу вернуть в ваш мир жизненную силу тем самым спасти его». В его руках появился системный куб, который Сергей кинул королю. Его, конечно же, поймал охранник, остальные стражи встревожились. Но когда тот прочитал описание, запаниковал и тут же понес его королю. Тот долго и внимательно изучал описание Куба, после чего резко поднял глаза на Сергея. «Убить его! Женщину в плен!» — прокричал король. Буквально мгновение и в Сергея полетели пули, заряды магии и прочее. Однако... Все оно было поглощено аурой. К тому же у мужчины и его женой были активированы барьеры на случай, если аура не справится. Но она справилась. Глупо. Ухмыльнулся Сергей, продолжающий сидеть на диване, что, кстати, не пострадал. Король же ничего не ответил, потому как у его шеи был лучевой меч, а у виска дуло плазменного дробовика. Остальные тени держали на мушке стражу. Отряд невидимок появился в зале вместе с товаром. Они сразу принялись расставлять камеры и занимать позиции. Сергей был уверен, что все этим и закончится. Впрочем, он и сам подлил масло в огонь. Слишком уж они его раздражали. «Если бы ты прочитал описание внимательнее, то понял бы, что без меня установить его попросту невозможно. Чтобы вернуть жизненную силу на планету, нужно охотиться там». Сергей указал в потолок, в пространственном океане, что вы называете миром богов. Боссу передали куб, что был отобран у короля. Он прочитал его описание, дабы освежить памяти вернул на склад. Пространственный мост. Уровень первый. Титаническое сооружение, соединяющее пожираемую планету с пространственным океаном. Пока существуют убежище, мост будет поглощать всю его излишнюю жизненную силу и возвращать к планете. Присутствует возможность поглощения пространственных объектов и переработки их в жизненную силу с последующей отправкой на планету. Стоимость установки 50 миллионов монет, 10 тысяч энергоядер второго уровня, 60 тысяч тонн материи. «Впрочем, это уже неважно Если этот сад захочет со мной сотрудничать, то пусть ваш правитель упадет на колени, будучи голышом, на том месте, где я сейчас сижу. Тогда вернусь». Договорил Сергей и исчез вместе с диваном, женой и своими бойцами. В зале повисла тишина, но громкий хлопок нарушил ее. Этот третий принц хлопнул себя ладонью по лбу, после чего подошел к одному из мешков и, достав оттуда яблоко, принялся им хрустеть, после чего перешел к ящику винограда и взял себе большую гроздь. Этим заинтересовались другие принцы и принцесса «Вроде не помер», — прокомментировал первый принц, смотря на третьего. «Я уже пробовал все это». Ухмыльнулся третий и вскрыл ящик с ароматными грушами. Запах сводил людей с ума, но все боялись ярости короля и того, что еда, возможно, отравлена. «А если это яд?» — предположила принцесса. «Ты дура! Этот человек может взмахом руки призвать огромную армию. захотел он нас убить, сделал бы это, не заморачиваясь». Посмотрев на сестру как на идиотку, ответил принц, что принялся за вино. «Боже, как же вкусно!» — воскликнула принцесса, откусив от груши. «Эти продукты переполнены жизненной силой, потому что были выращены в мире богов», — указав на небеса, прокомментировал норм советник короля. «Еще я бы рекомендовал ознакомиться с этим оружием». «Оружием?» Заинтересовался один из военачальников. Норн указал на АК-15, лежащий на одном из ящиков с боеприпасами. «Сереж, ты хулиган!» — рассмеялась Алис, оказавшаяся дома. «Пусть поучатся манерам!» — ответил он, выбираясь из своей брони. «Потому и говорю, хулиган!» — с улыбкой сказала она и рухнула на кровать. Живут люди в своем мирке со сложившейся культурой, а тут приходят инопланетяне и навязывают свои правила. Вместо того, чтобы развиваться, они деградируют, а все из-за правящей семьи. И если они не облагоразумятся, переключимся на другой сад. Нужно выбрать безопасное место для установки моста. Перед установкой на земле лучше опробовать его тут. Ответил мужчина и сел рядом, но через пару мгновений женские руки обвели его грудь. «Ты был настолько крут, что я возбудилась!» Прошептала она ему на ушко и нежно укусила. Беларусь, Могилев, Советская площадь. В это самое время. На просторной площади собралось множество людей, среди которых особо выделялись экспедиционные силы убежища — четыре панциря и сорок бойцов. Однако больше всего внимания привлекала огромная тварь, что была помесью кабана и крокодила. Чудище, что многие месяцы терроризировало город, наконец-то пало. Монстр четвертого уровня обитал в Днепре и часто атаковал рыбаков и тех, кто пытался перебраться на другую сторону реки. Его не раз пытались убить, но чудище имело невероятную регенерацию и сопротивляемость к магии. К тому же город разделен между тремя лагерями, и между ними были нередки конфликты, так что про совместные операции говорить не стоило». «Потому экспедиционным силам было так тяжело, из-за чего они и задержались в этом городе». «Да заткнитесь, вы Нашли из-за чего спорить, кретины! Да чтоб вас с идиотов, Да по пять раз в день! Столько людей угробили попусту, ***!» Вспылила Карина, полевая лидеров в лагере отборным матом, что безупречно переводился переводчиком третьего уровня. Рядом стояли Константин и Имма, чьи ушки были закрыты ладошками. Собственно, эта семейка была теми, кто убил чудище. Ну, разве что панцирь и пехота поддерживали огнем. «Что вам, еб... еще нужно? Вот торговый автомат. Тут продается еда, вода, патроны и оружие. Вам, е... этого мало?» Продолжала она ругаться. Благодаря сильному голосу и навыку, ее речь слышали почти весь город, потому все больше и больше людей собирались на площади. Короче, выбирайте себе лидера и нормального, а не этих д***ов. Тогда ваш город подключат к общей системе, которая позволит попасть в другие города страны, вылечат от всех болезней и многое другое. Мы как бы мир спасаем, каждый человек на счету, иначе нашей планете будет п***ц, поняли? Продолжала кричать Карина. «Простите, но вы говорите о других городах. Неужели еще кто-то уцелел?» Спросила девушка лет двадцати. «В Беларуси или вообще?» — рявкнула Карина. «В республике». «Константин, что у нас тут?» Карина выдохнула и обернулась, посмотрев на мужа. «Лида, Борисов, Барановичи, Солигорск, Витебск, Орша, а также второй отряд сейчас в Пинске, третий скоро прибудет в Гомель, ну и много более мелких лагерей», — ответил он, но для этого использовал рупор. «Слышала? А про Минск забудьте, там только зомби», — громко сказала женщина. «Еще вопросы?» «Орша уцелел, может, мама еще жива?» — обрадовался кто-то из толпы. «У меня сын в Борисове!» «Тихо!» — рявкнула Карина и окинула всех грозным взглядом. «Еще будут вопросы!»